Кнопки в лифте великолепные, пластиковые, пожженные сигаретами. Некоторые светятся, а некоторые нет. Наверное, лампочки перегорели. Да и весь лифт такой же. Заслуженный ветеран панельных девятиэтажек. И с писанными надписями преобладают ругательства и похвалы в адрес Спартака. Но есть какие-то телефоны, матерщина, сердечки и просто имена. «Поехали!» Тожественно, — говорит маньяк, выгнувшись в три погибели, он нажимает кнопки. Единицу, ноль и снова ноль. Пожалуй, все отличие лифта от настоящего и заключается в этой кнопке ноль. Двери медленно сходятся, рывок другой. — И ты уверен, что пробьешь канал на сотый этап? — спрашивает Крейзи. Вопрос остается без ответа. Лив дергается и медленно едет, судя по ощущениям, вверх. Как это выглядит снаружи интересно. Мы что, взмываем в небо или растворяемся без следа? Не понять. Варлок девять тысяч в этом плане был зрелищнее. Я вспоминаю, как проваливался вместе с неудачником по бесконечному туннелю сквозь уровни лабиринта и какие совершенно незнакомые пространства. Хорошо тогда было. Просто весело. Наверное, Вика права. Это было детство Диптауна, а в детстве все по-другому. И драки кончаются лишь слезами, и краски чище и ярче, и любовь может быть только одной и навсегда. Лив дергается и замирает, снова набирает ход. — Сашка! — — А если застрянем, кнопку вызвали втер, а жать, — выдавливает маг. — А, я тут долго не выдержу, я резко заболел клаустрофобией. Лифт начинает мелко вибрировать. Стою, пытаясь держаться на полусомнутых ногах, чтобы Нике было чуть просторнее. Так неудобно, а зато она может немного распрямиться. Лицом я упираюсь в лезвенную винтовку Крайзи Тосера. Интересно, а где там прячутся лезвия? Стол широкий, но ведь не настолько же. Нас обнаружили, говорит вполголоса Крейзи. Наверняка ещё 2-3 минуты и конец вирусу. В общем-то, называть новый варлок-вирусом неправильно. Это, говорит, троянская программа, которая встроилась в сервер Лабиринта и пытается сейчас перекинуться к нас на второй этап. Но уж так повело, что в обиходе все хакерские тварения зовут совирусами. Кшка у них танка не удерживает сманяк. Лифт начинает трястись, будто он стоит в кузове грузовика, несущегося по раздолбанным стовой. Потом из стены с хрустом вываливается кусок. Падлу шумно вздыхает, отдвигается от дры. Всем нам приходится туго, но резервы пространства, как ни странно, ещё есть. Падлу можно понять в дыре? Нет, ничего. ровные, серые, клубящиеся смогла. Это страшней любого пейзажа, который может родить человеческая фантазия. Руки Нике, лежащие на моих плечах, напрягаются. "Что это?" спрашивает Пад, но Ния крутит головой, пытаясь загнуть себе за спину. "Ничто." очень содержательный ответ. А поточнее Чиндис. Программа вида изменяется, уходит из-под атаки, объясняет моньяк. Ну, если уж так хочется точности, мы сейчас в вот секторе одного из серверов лабиринта. Звук хихикает. Вот услышал что-то невероятно смешное. Мгла в глав пробойни исчезает, вместо неуходящий в бесконечность коридор. Стены выкрашены козённой зелёной краской. Потолок плохо побелен, на полу и стёртый линолеум. Вдале вдали медленно идущий по коридору человек. Он начинает оборачиваться, но поздно, мы уже проскакиваем дальше. Что это было? Где? Не знаю, но я бы не хотел там оказаться. Ищем обходные пути, спрашивает падла. И мне интересно. И очень интересно происходящее. Они понимают гораздо больше, чем я. Для меня это лишь захватывающее кино, магическое приключение. Ну и часть обычной жизни, конечно же. Они не знают то, что скрывается под яркими картинками, но зато я могу выйти из глубины в любой момент. В дресс снова серая мгла, блеск металла, клочок голубого неба, холодная свинцовая вода. Языки пламень, серая мгла. Программа ищет пути. Снова серая мгла. И я вскрикиваю, дергаясь так, что Нике упал бы с моих плеч, будь в лифте чуть больше свободного места.